Глава тридцать третья «Деда, там книги по твоему списку доставили. Будешь смотреть?» Муми отмахнулся. «А мне оно зачем? Это тебе нужны справочники, а я и так помню всё необходимое. Ваня, ты иди, не отвлекай меня!» Он отвернулся и громко заорал. «Эй, бездельники, тащите мне новый котёл!» Оставалось только пожать плечами. Если муми увлёкся чем-нибудь, это надолго. Схожу в библиотеку сам, проконтролирую, что с книгами, да и хорошо бы посмотреть, как там в общем после пожара. Перемены я заметил уже на подходе к библиотеке. Над дверью кто-то повесил большой плакат «Библиотека. Добро пожаловать». А на стенке была прибита бумажка, часы работы с утра и до последнего читателя. Это правильно, так и надо. Я открыл тяжелую створку двери и вошел внутрь. «Добрый день, владыка!» Мне навстречу из-за стола поднялся орк. Как его звали? Хурзюк, кажется. «Но как у нас дела?» «Учу читать и писать. Орк немного смутился. «Каталог шаштовлять буду!» «Молодец! Сам или учит кто?» «Учит!» Орк указал рукой куда-то в сторону книжных полок. «Великий книжный дух!» «Это он так призрака обозвал?» «Забавненько!» «И как он кричит, возмущается?» Орк замотал головой. «Ж сначала кричал, говорил, что я варвар, что книги иж порчу. А ты?» Хурзюк шмыгнул носом. «У меня дедушка шаманом был. Я камлание провел, но уж покоение недовольного предка». Все как положено ж делал. В бубен бил, травами окуривал, Пешни специальные пел. Вот он и уж успокоился. Теперь буквы мне показывает, Про книги объясняет. С трудом сдерживаясь, Чтобы не рассмеяться, Я кивнул орку. Это же надо успокоить Библиотечного призрака шаманством. Расскажу мумию, Пусть тоже повеселится. Он как больше не требует тишину соблюдать не только прошил меня больше не петь а так можно разговаривать хорошо книги по магии получил да владыка я покажу хурзюк отвел меня в отдельное хранилище справа от входа комнату после пожара отремонтировали и заменили деревянные книжные полки на стеклянные шкафы Каждая книга теперь находилась в специальном отделении и закрывалась прозрачной дверцей с защёлкой. — Не ж горят теперь! — орк горделиво выпятил грудь. — Это я придумал! — Хвалю! А полки такие кто сделал? — Магиштор Гебизе! — Очень хорошо, очень! — Будь добр, вместе с духом составьте опись магических книг и принесите мне! — Владыка! — орк потупился. — Я ещё плохо пишу, только печатными буквами. — Не страшно, я разберусь. Уже у выхода из библиотеки я заметил у окна стол, накрытый клетчатым пледом. На нём вольготно развалились оба сфинкса и увлечённо читали толстый потрёпанный том. Я подкрался к ним, стараясь, чтобы меня не заметили. Книга называлась «Логические задачи для воспитания отроков среднего возраста». Ясно-ясно, готовиться, значит. Придется вечером тоже взять это издание и хоть мельком проглядеть. А то будет обидно, если они меня не пустят в мою же башню. ни к Муми уже ночевать идти. Стоило выйти из библиотеки, как путь мне преградили Гуга и Урубука. Похоже, судари военные устроили настоящую засаду на своего владыку и жаждали поговорить. «Владыка!» «Мы хотели рассказать. «Мы обсудили и нашли отличное решение». «Чтобы в шем было хорошо». «Разрешите...» «Доложить». Я выставил ладонь, останавливая их. «Тихо!» Не люблю стоя слушать длинные доклады. Вон, малое совещательное зала, там и расскажете. Привычку не устраивать обсуждения в коридорах я завел еще в своем родном мире. Если встретил коллегу и согласился по-быстрому на ногах обсудить всякую мелочь, обязательно затянется надолго, особенно если рядом с кофейным автоматом разговариваешь. А если затянуть болтуна в переговорную, то человек чувствует себя на совещании и хочет быстрее избежать. Офисный лайфхак, однако, но в Калькуаре тоже прекрасно работает, я на муме и проверял. Рассказывайте, я сел в председательское кресло и махнул рукой. О чём договорились? Гуга и Урбука переглянулись и Киган почти незаметно кивнул, отдавая слово генералу. Орк кашлянул прочищая горло мы обсудили вопрос вживешили и пришли к кошен канашекуну консенсусу ага точно к этому шамому. начальник штражи бука кивнул на гуга возьмет свои две штишкелетов что скелетов возьму я в гвардию калькуары из оставшихся подхватил слово киган «Будет сформирован отдельный резервный батальон имени магистрессы Матильды». Я чуть с кресла не свалился. «Судари мои, могу я узнать, а как появилось такое необычное... М -м, решение?» Гуга и Бука отвели взгляды, став похожими на провинившихся мальчишек. «Ну, я жду объяснений». «Мы шпорили», — вздохнул орк, — «долго и громко». — И не слишком дипломатично, — Киган поджал губы. — А дальше? — Дальше появилась магистрэша. — Ну и объяснила, что мы сильно шумим. Урубука потер затылок, а Гуга — шею. После выговора она напоила нас чаем и предложила решение выделить резерв, которым сможем пользоваться оба. — А название кто предложил? Генерал и начальник стражи смутились, причем дружно, будто репетировали. «Шамо важникло!» «Да, очень уж подходила «В благодарность жапачкашку». «Очень вовремя магистресса дала нам совет». Я только покачал головой. Даже не сомневаюсь, кто именно назвал батальон. Вот ни капельки. «Ладно, будем считать вопрос исчерпанным». «Какой регламент использования батальона?» «Используется разрешение владыки». «Да, мы посчитали, что не стоит давать поводов для споров». «Чтобы мы», — Бука покосился на Кигана, — «не устраивали шум». «Ай, молодцы!» — свалили на меня роль арбитра. «Ну ладно, главное, чтобы не ругались. Согласен». В следующий раз, я надеюсь, вы будете решать спорные моменты самостоятельно». Оба закивали. Однако бабушка умеет воспитывать троптивых вояк. Надо будет взять у неё пару уроков. «Ну, вот и замечательно. А теперь давайте прогуляемся на обед». Оба командира были не против. Мы вышли из малой совещательной залы и пошли в сторону столовой. Казалось бы, что может быть неожиданного во дворце? А нет, всегда есть шанс удивиться. На выходе из правого крыла закаткой с большим фикусом я заметил целующуюся парочку. Не имею привычки лезть в такие дела. Ну, обнимаются, что тут такого. Их личное дело, между прочим. Я бы просто прошел мимо. «Прекратить!» — возмутился Урубука на ходу. — Что же обежображие? Парочка испуганно распалась. — Дейман Гуго споткнулся и встал, как вкопанный. «Шагра — Шагра! Урубуку чуть не хватил удар. Орк, оперся о стенку, переводя взгляд то на парня, то на сестру. — Шагра! — Что? — орка возмутилась. — Не твое дело, братец, я... — Убью! — генерал впал в ярость. Глаза налились кровью, лицо перекосило, и он бросился на Дэймона. — Убью! Жащиштру на кушочке порву! Дэймон не стал дожидаться, когда его разорвут, и бросился бежать. — Стоять! — за ними побежал Гуга. — Я сам его убью! Это мой племянник, я сам с ним разберусь! Убью. Завывал голос Урубуки, удаляясь куда-то по коридорам дворца. Жачешьь шештри! Гнаться за ними я не стал, даже если мне хватит сил нагнать, я не смогу остановить разъяренного орка. Будем надеяться, что Деймон легче и выносливее. Шагра, я повернулся к Корке. Ну как так-то? Что? Имею право я свободная женщина. «Могу любить, кого захочу!» Орка вздохнула, закатив глаза. «Так романтично! Опасности погони! Скандал! Никогда за меня убить не обещали!» «А если Бука догонит твоего воздыхателя?» «Будет очень печально! Как думаете, мне пойдет черный траурный цвет?» «Шагра!» Орка поджала губы. «Да ладно вам, Бука отходчивый, ну погоняет Дэймона по замку, ну кинет в него чем-нибудь тяжелым, к ужину придет в себя, они померятся, может быть, или нет. Как думаете, если я скажу, что жить не могу без мальчика, брат успокоится? Или его сначала побить, чтобы не лез в мою личную жизнь?» «Шагра, соберись. Мне только жертв любви не хватало. мантекки с капулетями, блин». «Владыка, ну это же романтика! опасности и всё такое!» «Значит так. Сейчас идёшь, ловишь своего брата и Дэймона, хватаешь за ухи и приводишь ко мне. Никаких личных разборок в моём замке. Или я всех уволю и выгоню. Будете в степи друг за другом бегать». «Понятно?» Орка помрачнела, кивнула и отправилась ловить Буку и младшего Кигана. «А я пошел обедать. Как говорил великий сибарит и знаток жизни Пончик, режим питания нарушать нельзя». Шумная беготня продолжалась часа три. Впереди легко и непринужденно бежал Дэймон. У парня явные задатки марафонца. За ним топал Урубука, явно не собирающийся сдаваться, но сопящий не хуже паровоза. А за ними уже все остальные. Первым отпал Гуга. Возраст уже не позволял ему развлекаться наравне с молодежью. Тяжело дыша, старший Киган сел на ступеньки дворца и принялся обмахиваться шляпой. Я, уже сытый и довольный жизнью, присел рядом и спросил. «Не догнали?» Гуга махнул рукой. — Пусть бегают и сами разбираются. И вообще, у него отец есть. Вот пусть он и следит, на ком сын жениться собирается. — Тоже правильно. — А что, браки с орками запрещены? — Формально нет. Но для знатного семейства такое родство, как бы сказать, непозволительно. — А если я благословлю брак, как владыка? Киган покосился на меня. «Для моей семьи это не аргумент!» «Как у вас всё сложно-то!» Рядом с нами плюхнулась шагра, раскрасневшаяся и растрёпанная после долгого бега. «Ну их!» — орка сердито нахмурилась. «Не хотят слушать. Пусть делают, что хотят. В конце концов, я девушка, а не скороход. Надо, чтобы за мной бегали, а не я за мужчинами!» Мы еще посидели, прислушиваясь, как по замку перемещаются крики урбуки. «Буду у себя!» — я встал, разминая затекшие ноги. «Как эти двое прекратят носиться, пусть зайдут!» «Ой!» — Шагра испуганно посмотрела на меня. «Вы же их не выгоните! Они оба хорошие, только Буков вспыльчивый очень и людям не доверяет. Не вам, а в принципе!» У нас вообще-то дедушка человеком был, только он бабушку бросил. Вот Бука и боится повторения истории. Ох уж эти семейные истории. Не выгоню, если члена вредительства не будет. Можешь так и передать. Гуга промолчал, но по лицу было видно, родство с орками его не вдохновляет. Но мне, если честно, всё равно, какие у него предрассудки. Пусть сам с племянником разбирается. Я так и не дождался урубуку с Деймоном. И часа не прошло, как в дверь постучался стражник-орк. «Владыка!» Лицо у Зеленокожего было напряжённое. «Там человек приехал, говорит, из города от вашего знакомого. Прощит широчно принять». Честно говоря, идти мне было лень. С другой стороны, а вдруг действительно что-то важное? Пришлось пойти на компромисс, вызвать казну и выйти прямо у ворот. «Кто там приехал?» — спросил я у стражи. Мне указали на поджарого человека в пыльном плаще. Внезапный гость не ждал меня у решетки, а водил по кругу медленным шагом загнанного сорона. Птица хрипела, то и дело спотыкалась, но всадник упорно заставлял ее шагать. «Эй, ты! Что хотел?» Мужчина погладил птицу по шее, что-то шепнул ей, толкнул, заставляя идти самостоятельно, и пошел ко мне. Остановился за три шага и поклонился. «Владыка, простите, что без должных церемоний. Мастер Торквин передает вам привет и новости. В Кемнара беспорядки и погромы. Есть жертвы среди нелюдей». Посланник достал из кармана на груди бумагу, подошел ближе и протянул мне. «Он официально просит владыку ввести в город войска, чтобы прекратить кровопролитие».